Глава пятнадцатая. Т ноль пространство. Планета Нарисау Остров. Веселый зомбик. Кто такой этот Аэрон? спросил я, когда мы покидали здание. Один из правителей темной пятерки, ответила Нола. Она, казалось, все еще не могла успокоиться и говорила злобным тоном. «Некоторые скорее считают его шестеркой остальной четверки», – сказал Юм. «Он делает всю грязную работу. Видимо, даже прием Джои взял на себя именно поэтому. Если только он такой, это ж какие твари остальные». Получалось, что мы выкрутились относительно удачно. Айрон не хотел проблем с имперскими корпусами и потому отпустил и даже всю ее едкость. Ей не было, что выдвинуть против него. Ему не было выдвинуть что-то против нас. На то мы разошлись. На обратном пути Вингер подхватил нас прямо у выхода из башни. Настолько механоидом-охранником не терпелось высвободить нас с территории комплекса. Миг-6 облажался. Если его сообщение должно было дойти до нас, то перехватили его очень удачно. Хотя Ирон настолько этим забавлялся, что, похоже, план Миг-6 мог привести нас к тому, что нас просто бы расстреляли турели. А то и кто похуже. Ее можно понять, сказала Нола, когда мы приземлились в космопорте и отправились искать нашу команду. Она идет на это добровольно, ее никто не принуждает. Ей это выгодно для своих проектов. Ее принуждают, сказал я отрицательно, мотая головой. Создают нечеловеческие условия, групповое изнасилование – это не добровольно. «Уроды просто пользуются тем, что поставили ее в сложное экономическое положение. Наканули либо конец ее карьеры, либо дорога к большому будущему». «Банк может увлечь ее за решетку», — согласился Юм. «Если все проекты Джои встанут, каждый следующий день будут расти долги и убытки. По сути, она цепляется за саму возможность нормально существовать». «Увы, это в их стиле. Темной пятерке просто повезло некогда хорошо подняться». Именно на Нарисау было открыто много подводных месторождений. Эта шайка богата, влиятельна, вопреки они благодаря и пользуется этим. Знает, что люди вроде Джои находятся в слишком безвыходных ситуациях. На том мы и затихли. Получалось, чтобы мы не пробовали. Любой из вариантов грозит нам злостным нарушением закона. С единственным уточнением, если мы сможем доказать беспредел темной пятерки, тогда, конечно, проблемы уже будут у них. Но вероятность, что кучка восставших провернёт такую грандиозную штуку... Нет, лучше верните мне Альсиару. Но кое-какие намётки у нас были. Правда, они относились к разряду безумных. Команду мы нашли на местном пляже. Ну как водичка? Поинтересовался я, глядя на Амелию и Келли. Они наполовину были закопаны в песок, пока остальные ребята плескались в воде. Завидев это, Марта бросилась к ним. И спустя пару минут... Они уже вовсю игрались вместе с тигридой. «Мехи зло», – простроенно сказала Амелия. «Вот как в такую чудесную погоду можно не чувствовать ни холод воды, ни жар песка, ни жаркие лучи солнца?» «Вот поэтому многие ставят улучшенную нервную систему, дополнительные сенсорные датчики», – заметила Нола. «Слишком дорого. И как это вообще происходит?» – спросила мели Устанавливаются новые каналы с нейрожидкостью, которые пронизывают весь каркас до кончиков пальцев. И это не баловство, когда идет охота на опасных тварей Роя. Даже малейший шум, запах, изменения температуры или колебания ветра могут помочь среагировать в критической ситуации. Кэп, позвал меня Юм, есть дело. Напарник предупредил, что дело не быстро, поэтому отряд формально оставался на попечении нолы. Куда мы идем? Сейчас узнаешь, тут недалеко. Появились какие-то новые идеи. Зародыши идей, но сперва дойдем. Спустя несколько сотен метров вдоль пляжа датчик мистической энергии подал сигнал. Впервые, пожалуй. До этого колебания энергии находились на уровне погрешности. Галаклин, место, где течение безмерного океана граничит с глубинным морем. Видишь кромку двух вод? Я видел. Изумрудного цвета вода резкой линии превращалась в более темную синеву. присущим морям и океанам моей планете. Поэтому здесь повышена мистическая энергия. Отчасти. Дело в том, что последний раз в обелиске я не открыл новую активную способность, а улучшил старую. Иллюзию? Ага, я хочу увеличить свой резерв. А еще я хочу сейчас покинуть и ноль пространства. Проследи, чтобы с моим мехом ничего не случилось. Это не может подождать? Я хочу вернуться с хорошими новостями, Чук. Йом принял позу лотоса, повернувшись к морю, так и завис. Формально его ядро Оруса должно было перестать работать, точнее перестать работать с его сознанием. Само-то по себе оно вполне функционировало автономно. Я читала механоиды, чьи тела выполняли какую-то механическую работу даже после выхода пилота. Всё бы хорошо, но прошел час, потом еще один. Команде стало скучно, и все пришли сюда, не забыв про Марату. «Давно он так...» спросила Прэй, махая рукой перед лицом Юма. Третий час. Вечером концерт, напомнила Нола. Не успеет вернуться, сам его потачишь. Ему периодически проходили люди в защитных костюмах. Здесь, на побережье, эти костюмы представляли собой этакие прозрачные тянущиеся гидрокостюмы, позволяющие плавать. По воде то и дело проносились механоиды на водных лыжах. Некоторых из них подгоняли реактивные двигатели, другие несли по волнам сами лыжи. начинённые чем-то не менее мощным. По небу летали дроны. Они формировали длинные потоки, этакие воздушные дороги, по которым дроны курсировали в обе стороны. Чуть ниже время от времени проносились местные птицы и крылатые механоиды. Своя атмосфера. Юм ужил тогда, когда мы уже все подумывали двигать на концерт. Ни я, ни Нола не знали, как можно повлиять на ситуацию с Джои, поэтому последние надежды оставались на напарника. Очнувшись, он тут же встал и окинул нас взглядом. «Что-то вы не торопитесь. Двигаем?» «Ну что?» — спросил его через приват, когда мы отправились к космопорту. «А вот что. Помнишь, как меня зовут?» «Юмихейна, якобы Кронпринц Империи. А что, сознаться хочешь все-таки?» «А кто я теперь? Прочитай». Я сконцентрировал взгляд над головой Юма так, как обычно делаю, чтобы прочитать данные. Но позывного не было. Вообще, при открытии более подробных данных о Мехе, информация тоже пустовала, кроме одного. Фракция отступники. «Это что за...» «Я что, по-твоему, зря время терял? Пришлось паны тёте о расширенном функционале системы. По честное слово, что не буду злоупотреблять». «Ну как?» «Вот так! Кронпринц я или кто?» «И тебе шесть лет?» — спросил я, припоминая возраст Кронпринца Империи. Или ты какой-нибудь небрачный бастард? Я тот, кто я есть, и никакой другой. Судя по всему, на этом Юм щел тему закрытой. Да и ладно, кем бы он ни был, если он может влиять на Немезис, это очень круто. Однако... И что теперь? Вернулся я к теме. Идти всех убивать направо-налево? Вот уж в чем, а в этом Айрон был прав. Нас в их башне разнесет даже таракан на полу. Это не тот случай, когда можно решить проблему силой. «Верно мыслишь, Кэп, за это я тебя и уважаю. А теперь смотри дальше. Вовсе не обязательно вторгаться в эту чертову башню, чтобы создать переполох. И не подставиться. И не подставиться». В следующий час мы добирались до места проведения концерта. Местные транспортники забивались по полной и активно курсировали, доставляя гостей на соседний остров, на котором, собственно, концерты и проводился. Место проведения представляло собой «Огромный стадион в виде раковины моллюска». «Если бы кое-кто поторопился», — укоризненно сказала Нола, «то нам бы не пришлось толпиться в такой очереди». Из-за этого теперь приходилось отстаивать живую очередь на вход в сектор для механоидов. И из случайных разговоров в очереди выяснилось, что кто-то, как и мы, прилетели специально на Нарисау из-за отмены концерта на Аргусе. Заняв свои места, разумеется, стоячие, мы вперлись взглядами в сцену. Находилась она далеко отсюда, но приближение позволяло более-менее все рассмотреть. К тому же голографии Лелия с помощью дронов будут дублироваться даже в дальних отсеках стадиона, аналогично со звуком. Юму вновь сел в позу лотоса и завис так на несколько минут. Марту я у него забрал себе, поскольку у меня теперь тоже имелся для нее отсек. Проблемы это не создавало. Пока Тигрида весело высовывалась, глядя на трибуны. Следующие минуты тянулись долго и были похожи на вечность. Мы упорно обсуждали с Юмом план действий, и этот план мог работать только при наличии догонов, которые имелись у Нолы. Каждый такой телепортатор по нынешним меркам обходился в десятки миллиардов нодов, но, что еще важнее, в продаже их было найти сложно. Расстояние от концерта до комплекса Темной Пятерки пятёрки» едва-едва умещалось в возможности догонов. Они использовали колоссальное количество энергии для кратковременного разрыва складок пространства и переноса объектов в заданные координаты. Пришлось поделиться планом с Нолой. Хотя, если честно, очень этого не хотелось. «Вы с ума сошли? Это еще хуже, чем все то, что мы рассматривали ранее. А главное, нелогично. Нас просто схватят. У нас есть лазейка, Нола. Тебе придется нам довериться. А еще тебе придется прикрыть нас». Не сразу, но Нола согласилась. В конце концов, выбор у нее был невелик. И сама она не подставлялась. Разве что и пришлось выдать нам подогону. Остальную нашу команду мы попросили встать так, чтобы они оцепили нас Юмом в круг. И еще попросили их не задавать никакие вопросы. А потом все случилось. Преисполненный мистической энергии юма активировал маскировку. С виду ничего не поменялось. Но факт в том, что окружающие сейчас видели не нас, а наши иллюзии, двух стоящих мехов, которые время от времени оглядываются и жестикулируют руками. Пританцовывают начинающемуся концерту. Мы же тем временем сжали в руках догоны. Небольшие рукоятки-кастеты, искрящие фиолетовыми всплесками мелких молний. На приборах уже были выставлены точные координаты телепорта. С этим помогла Нола. Время пришло. Мы сдавили рукояти. Громкий хлопок, и уже спустя секунду я стою перед защитным полупрозрачным куполом, защищающим вход в комплекс, который МИГ-6 по-научному назвал Биома С-18. Позади кончался лес непроходимых деревьев, тех самых, что мы видели во время полета в башню, а впереди выселась сама башня. Иллюзии Юма работали, и их работа заключалась в том, что сейчас мы оба выглядели точь-в-точь точь так, как и тогда во Фрей, когда летели на остров, за данными по заданию Эруса. Единственные системные логи выдавали в нас отступников, фракцию сектантов, что продолжали дело Александра. Выбор на такую маскировку пал не случайно. Отступники время от времени действительно нападали на колонии. Работало и то, что нас было не двое. Иллюзия Юма создавала видимость того, что нас стояло шестеро. Не теряя времени, я сделал главное. Активировал Арчер и с размаху вонзил его в купол. Место удара разошлось волнами, которые побежали по всему куполу, во все стороны. Ударил снова, и все механоиды иллюзии повторили мой жест. Черное лезвие пронзало пространство. Я чувствовал его силу. А вот то, что я чувствую сейчас не хотел, так это выпрыгнувши из контейнера на плече Марту. Маскировка работала и на нее тоже. Юм просто сделал Тигриду невидимой. Но сейчас я явственно видел странный белый свет, который исходил от Марты и окутывал мое тело. Я порывался было спросить у Юма, свойственно ли боевым Тигридам такой вот нечто, но любые вопросы сейчас были лишними. И я не сразу заметил, что это белое свечение начало увеличивать меня в размерах. Я стал больше раза в два, не понимая, то ли это очередная визуальная иллюзия, То ли со мной происходит что-то нездоровое, я продолжал вонзать Арчер в барьер купола. Где-то там из здания комплекса уже разносились звуки сирены. Рой дрону двигался в нашу сторону. Датчики зафиксировали огромное количество механоидов. Они появились на крыше здания. Время будто бы замедлилось, или сознание ускорилось. Замахнувшись, я вновь ударил лезвием по куполу, и на сей раз он лопнул. Просто исчез, как исчез во фрей во время нападения Хириона. Только сейчас, будучи более чем в три раза выше обычного, я сам чувствовал себя эхерионом. И в это же мгновение на меня направились все защитные системы. Они стреляли издалека, поэтому у нас было время убраться. Я подхватил Марту, которая для меня теперь стала в несколько раз меньше, и закинул себе в переноску, захлопнув крышку. Сразу после этого мое тело начало уменьшаться, возвращаясь в обычный вид. Ему селила иллюзия, и теперь НАСА стало 12, причем новые механоиды-фантомы, не появлялись а леповато, а как будто медленно выходили из тени. Залпы защитных турелей фейерверком выстрелил в мою сторону и стреляли преимущественно по иллюзиям. А затем в воздух взметулись ракеты, оставляющие после себя кислотно зеленые воздушные следы. И ракеты эти летели не к нам, а от нас. Спустя несколько секунд они поразили турели комплекса, оставляя кое-где зелёное пламя. Я обернулся и увидел выходящим из леса механоида. который только что выстрелил из чего-то мощного, но оружие, видимо, уже убрало. В темноте не сразу удалось разглядеть очертания незнакомца. Он взлетел в воздух с помощью реактивных двигателей. Это был андроцитово-черный механоид с яркой морозно-белой эмблемой на груди, ровно такой же, какая красовалась и на моей иллюзии. Эмблема отступников. А над головой система высветила позывной. Ксандер. «Рад, ребята, что мое дело живет и здравствует», — сказал он скребучим голосом. «Когда я предлагал пошуметь, ничего подобного я не планировал», — прокомментировал приватий Юм. Опасался, что я приму это за очередную иллюзию. Сюда подлетели несколько механоидов, сопровождаемые роем дронов. Костюмы мехов были ровно как на тех, что сопровождали нас в башню. Местная охрана. Тягаться с ними у меня в планах не было. Пора было уходить, но... «Не бойтесь», – успокаивающе махнул нам рукой Александр или тот, кто решил себя за него выдать. Он чем-то выстрелил из руки, и все подлетающие мехи упали на землю. Но нет поражения, дело в другом. Какая-то субстанция то ли склеила, то ли заморозила их ноги. Один из них попытался взлететь, и тогда Александр вновь выстрелил небольшой ракетой. «Остыньте, парни!» – крикнул им он. «Вы знаете, кто я, вы знаете, кто мы». «Мои приказы действуют на вас не хуже тех, кто сидит в этом чертовом здании. Передайте им, кстати, что я тут. И возвращайтесь на свои места!» На удивление механоиды послушались. В атмосфере чувствовалась напряженность. Они были готовы броситься биться с противником. Но приказ, судя по всему, был иным. «Кэп, уходим!» — приказал мне Йома. И исчез. «Копии тоже исчезли. Остался лишь я и Ксандр». Пора было уходить. Догон был на месте. Он вернет меня в то же самое место, откуда я телепортировался. И в то же время... черт возьми, рядом со мной сейчас висел в воздухе Ксандр, механоид, которого я своими руками доставал из кабины звездолета. Механоид, у которого я стащил Арчер. Казалось бы, дело сделано. Достаточно вернуться на концерт, и пусть все идет своим чередом. Стоп, а что Джови? Допустим, темной пятёрки сейчас не до неё. Но что, если Александр разнесет здесь все к чертям? Понятия не имею, как и почему он появился именно сейчас, но я опасался за Джои». «Летим со мной, друг», — сказал мне Александр. «Пора им напомнить, чья это планета». Механоид полетел в сторону главного здания. Хотя полетел, это не про него. Он вертикально перемещался по воздуху, грациозно, словно был создан для этого, и опустился на один из широких балконов. Кэп, прием. Кэп, ты еще там? Там. Кэп, я не смогу держать иллюзии вечно, и там опасно. Продержись немного, Юм. Я лечу за Александром.